Сватовство Гаеваты. Муж с женой подобен Луку, Луку с крепкой тетивою. Хоть она его сгибает, Но ему сама послушна. Хоть она его и тянет, Но сама с ним неразлучна. Порознь — оба бесполезны. Так раздумывал нередко гаевата И томился то отчаянием то страстью, то тревожной надеждой, предаваясь пылким грезам о прекрасной минной гаге из страны докотов диких. Осторожная на говорила сговорила Гаявате, не женись на чужеземке, не ищи жены по свету. Дочь соседа, хоть простая, что очаг в родном вигваме, Красота же чужеземки — это лунный свет холодный, это звездный блеск далекий, — так Накомис говорила. Но разумно говявато отвечал ей, — О, Накомис, Мило в родном вигваме, но милей мне звезды в небе. «Ясный месяц мне милее!» Строго старая на говорила. «Нам не нужно праздных рук и ног ленивых. Приведи жену такую, чтоб работала с любовью, чтоб проворны были руки, ноги двигались охотно». Улыбаясь, гаевато молвил, «Я в земле дакотов стрелоделателя знаю». У него есть дочь невеста, что прекрасней всех прекрасных. Я введу ее в вигвам твой, и она тебе в работе будет дочерью покорной, будет лунным, звездным светом, огоньком в твоем вигваме, солнцем нашего народа но опять свое отвердила осторожная накомис не вводи в моё жилище чужеземку дочь дакота злобные дикие дакоты часто мы воюем с ними раз при наши не забыты раны наши не закрылись усмехаясь говята и на это ей ответил потому то и пойду я за невестой в край докота Для того пойду на комис, чтобы окончить наши распри, Залечить навеки раны. И пошел в страну красавец, в край дакотов Гаявата. В путь далекой по долинам, в тишине равнин пустынных, В тишине лесов дремучих. С каждым шагом делал милю, он в волшебных мокасинах, но быстрее бежали мысли, и дорога бесконечной показалась, гаявате. Наконец, в безмолвье леса, услыхал он гул потоков, услыхал призывный грохот водопатов Миннегаги. «О, как весел!» — прошептал он, «как отраден этот голос, призывающий в молчание!» Меж деревьев, где играли свет и тени, он увидел стадо чуткое оленей — — Не сплошай, — сказал он Луку, — будь верней, — стреле промолвил. И когда стрела пивунья, как оса впилась в оленя, он взвалил его на плечи и пошел еще быстрее. У дверей в своем вигваме вместе с милой Минни-Гагой стрелоделатель работал. Он точил на стрелы яшму, халцедон точил блестящий, а она плела в раздумье тростниковые циновки. Все о том, что будет с нею, тихо девушка мечтала, а старик о прошлом думал». Вспоминал он, как бывало, вот такими же стрелами, поражал он на долинах робких ланей, бизонов, поражал в лугах зеленых на лету гусей крикливых, вспоминал о великих боевых отрядах прежних, покупавших эти стрелы. Эх, уж нет теперь подобных славных воинов на свете. Ныне воины, что бабы, языком болтают только. Минная Гага же в раздумье вспоминала, как весною приходил к отцу охотник, стройный юноша-красавец из земли Аджибуэев. Как сидел он в их вигваме, Опростившись, обернулся, на нее взглянул украдкой. Сам отец потом нередко в нем хвалил и ум, и храбрость. Только будет ли он снова к водопадам Миннегаги? И в раздумье Миннегага вдаль рассеянно глядела, Опускала праздно руки. Вдруг почудился ей шорох чья-то поступь в чаще леса, шум ветвей, и через мгновение разрумяненной ходьбою, с мертвой ланью за плечами, стал пред нею Гаявата. Строгий взор старик на гостя быстро вскинул от работы, но, узнавший Гаявату, отложил стрелу, поднялся — И просил войти в жилище. «Будь здоров, о Гаявата!» — Гаявате он промолвил. Пред невестой Гаявато сбросил с плеч свою добычу, Положил пред ней оленя, а она, подняв ресницы, Отвечала Гаявате кроткой лаской и приветом «Будь здоров, о Гаявата!» Из оленей крепкой кожи сделан был вигвам просторный, попелен, богато убран и дакотскими богами разрисован и расписан. Двери были так высоки, что, входя, едва нагнулся гаевато на пороге, чуть коснулся занавесок головой в орлиных перьях. Встала с места Минагага, отложив свою работу, принесла к обеду пищи, за водой кручью сходила и стыдливо подавала с пищей глиняные миски, а с водой ковши из липы. После села, стала слушать разговор отца и гостя, но сама во всей беседе ни словечко не сказала. Да, как будто сквозь дремоту услыхала Миннагага о коме с престарелой, воспитавшей Гаявату, о друзьях его любимых и о счастье, о довольстве на земле джибуэев в тишине долин веселых. После многих лет раздора, многих лет борьбы кровавой, мир настал теперь в селениях Аджибвеев и Дакотов. Так закончил Гайовата, а потом прибавил тихо, чтобы этот мир упрочить, закрепить союз сердечный, закрепить навеки дружбу. Дочь свою отдай мне в жены, отпусти в мой край родимый, отпусти к нам Миннегагу. Призадумался немного старец, прежде чем ответить, покурил в молчании трубку. Посмотрел на гость гордо, посмотрел на дочь с любовью и ответил очень важно — это воля Миннегаги. — Как решишь ты, Миннегага? И смутилась Миннегага, и еще милее краше стало в девичьем смущении. Робко рядом с Гайаватой опустилась Миннагага, и краснея отвечала, — Я пойду с тобою, муж мой. Так решила Миннегага. Так сосватал Гайавата, взял красавицу-невесту из страны дакотов диких. Из Вегвама рядом с нею он пошел в родную землю. По лесам и по долинам шли они рука с рукою, Оставляя одиноким старика отца в вигваме, Покидая водопады, водопады Миннегаги, Что взывали издалека «Добрый путь, о, гага. А старик, простившись с ними, сел на солнышко к порогу, И, копаясь за работой, бормотал. Вот так-то, дочки. Любишь их, лелеешь, холишь, А дождешься их опоры, Глядь, уж юноша приходит, Чужеземец, что на флеть поиграет, Да побродит по деревне, Выбирая покрасивее невесту. И простись навеки с дочкой». Весел был их путь далекий по холмам и по долинам, по горам и по ущельям в тишине лесов дремучих. Быстро время пролетало, хоть и тихо гаявато шел теперь для Минагаги, чтобы она не утомилась. На руках через стремнины нёс он девушку с любовью. Лёгким перышком казалось эта ноша Гаявате. В дебрях леса под ветвями он прокладывал тропинки. На ночь ей шалаш построил, постерил постель из листьев и развел костёр у входа из сухих сосновых шишек. Ветерки, что вечно бродят по лесам и по долинам, Путь держали вместе с ними. Звезды чутко охраняли мирный сон их темной ночью, Белка с дубозорким взглядом за влюбленными следила, а Вабаса, белый кролик, убегал от них с тропинки и, привстав на задних лапках, из норы глядел украдкой с любопытством и со страхом. Весел был их путь далекий. Птицы сладко щебетали, Птицы звонко пели песни Мирной радости и счастья. «Ты счастлив, гаявата, С кроткой любящей женою Пела со Синеперой. «Ты счастлива, Минагага!» С благородным мудрым мужем опечи пел Красногрудый». Солнце ласково глядело сквозь тенистые деревья, Говорило ему, О, дети, злоба, тьма, Любовь — свет солнца, Жизнь играет тьмой и светом, Правь любовью, гаевато. Месяц с неба в час полночный Заглянул в шалаш, Наполнил мрак таинственным сиянием И шепнул им, дети, дети, Ночь тиха, а день тревожен. Жены слабые и покорные, а мужья властолюбивые. Правь терпеньем Миннегага. Так они достигли дома. Так в вигвам на коме старый возвратился гайовато из страны дакотов диких, из страны красивых женщин с Миннегагою прекрасной. И была она в вигваме огоньком его вечерним, светом лунным, светом звездным, светлым солнцем для народа.